Он умолк и вперил слепые глаза на восток, как будто уже видел то, чего еще никто не видел там, на краю небес, в громадах темных туч, залитых кровью и золотом. Огненные полосы ширились по небу, как огненные крылья серафимов, падавших ниц, во славе грядущего Господа. Над черной стеной леса появился раскаленный уголь ослепительный, Лучи его, дробясь об острые верхушки черных елей, заиграли многоцветной радугой. И огонь костра померк в огне солнца. И земля и небо, и воды, и листья, и птицы, вся тварь и сердца человеческие восклицали с великой радостью «Ей гряди, Господи!» Тихон испытывал знакомый ему с детства ужас и радость конца. Софья, крестясь на солнце, призывала крещение огненное, вечное солнце, красную смерть. А Иванушка-дурачок, по-прежнему сидя на корточках, обняв колени руками, тихонько покачиваясь и, глядя на восток, начало дня, пел вечному западу к концу всех дней. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые!» Всем есть те гробы, домовища вечные, День к вечеру приближается, Солнце идет к западу. Секира лежит при корени, Приходят времена последние.